Глава седьмая Гонец, заблаговременно посланный в Рафтхолл, известил, что прибыл наследный принц. Едва караван приблизился к высоким алебастровым городским стенам, раздались приветственные звуки труб. На ветру трепетали малинового красные флаги с золотыми вивернами. Все улицы на пути к замку очистили от повозок и прохожих. Селена, разодетая, припудренная и нарумянинная, ехала впереди шаола, без кандалов и цепей. Она невольно морщилась, обоняя городской воздух. Запахи наплывали слоями. Аромат пряностей сменялся резкой вонью конского навоза, а нижние слои смердели грязью, кровью и скисшим молоком. Прилетавший от реки Авери ветер был солоноват, но по-иному, нежели соль копий эндовьера. Ветер приносил запахи с военных кораблей и нагруженных товарами и рабами торговых судов, заходивших в гавани Рафтхола со всех концов эрелей. Можно было уловить и тяжелый дух полузгнившей рыбы, что устилало днище рыбацких лодок. Вдоль тротуаров теснились горожане. Бородатые уличные торговцы и хорошенькие служанки все завороженно глазели на наследного принца. Дорин Хавильяр приветственно махал им рукой, не забывая расточать улыбки. Принц, как и Шаол, облачился в красный плащ с приколотой на левом плече брошью в форме королевской печати. На опрятных черных волосах принца покоилась золотая корона. Дорин выглядел так, как и должен выглядеть наследник престола. Даже Селена была вынуждена мысленно с этим согласиться. Его появление дожидалась целая толпа красиво одетых молодых горожанок. Они размахивали шляпками и чипцами, и каждая старалась привлечь к себе внимание его высочества. Дорин улыбался и подмигивал им. От глаз Селена не скрылась, с какой тщательностью эти восторженные девицы разглядывали ее, пытаясь понять, почему такая особа затесалась в свиту принца. Селена представила себя со стороны. В лучшем случае у нее был вид важной пленницы, которую везут в замок. Чтобы позлить этих напыщенных дурочек, Селена приветливо им улыбнулась и даже помахала. И вдруг пальцы Шаола больно стиснули ей руку. — В чем дело? — прошипела Селена. — Ты выглядишь глупо. — Почти не разжимая губ, — ответил он, продолжая улыбаться толпе. — По-моему, это они выглядят глупо, — парировала Селена. — Успокойся и держи себя пристойно, — потребовал капитан, — обжигая ее шею дыханием. «Я вообще сейчас могу спрыгнуть с лошади и убежать!» Пригрозила Селена, лучезарно улыбаясь какому-то простаку, явно принявшему ее заважную даму. «Можешь, только вряд ли ты далеко убежишь с тремя стрелами в спине!» «Какая у нас с тобой приятная беседа!» Процессия въехала в торговую часть города. Здесь широкие улицы были вымощены белым камнем и обсажены деревьями. Собравшаяся толпа почти полностью загораживала витрины магазинов и лавок. Селина лишь сейчас поняла, как она стосковалась по красивой одежде и роскошным вещам. Витрины дразнили изысканными платьями, замысловатыми шляпами, изящными туфельками и умопомрачительными украшениями. А над крышами возвышался стеклянный замок. Он был настолько высоким, что самые верхние башни можно было разглядеть, только задрав голову. Но почему принц не избрал короткую и удобную дорогу? Неужели ему захотелось лишний раз покрасоваться перед горожанами? Дальше путь пролегал по набережной Авыри. У причалов стояли корабли, всюду валялись спутанные сети и канаты, матросы громко перекликались. Им было некогда пялиться на процессию. Селена залюбовалась парусниками, как вдруг услышала знакомый звук хлыста. Она повернула голову в сторону щелчка. Невдалеке с торгового корабля по сходнем на причал сгоняли рабов. Как обычно, они были скованы общей цепью и глядели под ноги, равнодушные к окружающей жизни. Таких лиц Селена вдоволь насмотрелась в эндовьере. Большинство этих рабов были пленными – захваченными Адерландской армией при завоевании очередной страны. Самых упрямых поучительно казнили, остальные же в цепях отправляли трудиться на благо королевства. Среди рабов все еще попадались смельчаки, пытавшиеся заниматься магией, и, как всегда, были те, кого схватили по чистой случайности или ошибке. Но Адерландское королевство никогда не признавало и не исправляло своих ошибок. Понаблюдав, Селена заметила, что и в гавани полно рабов. Их выдавал характерный взгляд. В землю или в небо. И никогда. Прямо перед собой. Селене вдруг захотелось спрыгнуть с лошади, броситься к сошедшим с корабля рабам и крикнуть, что она не имеет никакого отношения ко двору наследного принца. Совсем недавно она сама была рабыней, соляных копий эндовьера, и по ее спине гуляли плети надсмотрщиков. Возможно, даже... В Индавьере сейчас находились родные или друзья этих пленников. Селене хотелось сообщить несчастным, что пару лет назад ей удалось освободить почти две сотни рабов, принадлежавших предводителю пиратов. Пусть знают, она не из породы адерландских чудовищ. Город куда-то отодвинулся. Люди продолжали махать руками и кланяться, Они все так же выкрикивали приветствие и смеялись, разбрасывая цветы на пути процессии. Но Селена уже не замечала этого. Ей стало трудно дышать. А потом, как-то неожиданно, раньше, чем ей хотелось бы, впереди выросли массивные ворота замка. Их створы тоже были стеклянными, окаймленными для прочности толстыми железными полосами. За первыми воротами скрывались вторые, Уже целиком стеклянные и больше похожие на хрупкие кружева. По обеим сторонам мощенного прохода выстроились королевские гвардейцы. В правой руке каждый держал копье, а в левый – четырехугольный щит. Лица были почти наполовину скрыты бронзовыми шлемами. А из-под красных плащей виднелись потертые и помятые доспехи, которые свидетельствовали о том, что жизнь этих людей состояла отнюдь не из одних парадов и церемоний. Проход заканчивался аркой, и дорога уходила вверх. Вдоль нее стояли золотые и серебряные деревья. На стеклянных столбах слегка покачивались шары фонарей. Сюда уже не долетал шум города. Здесь начинался совсем другой мир. Дорога привела всадников на широкий внутренний двор. Ноги у селены затекли. Кто-то вытащил ее из седла и поставил. Повсюду сияло и сверкало стекло. Слуги проворно увели лошадей на конюшню. Селена огляделась по сторонам и заметила, что принц направляется к ней. Шаол упреждающе вцепился в ее плечо. Селена обернулась. Он взял за полу ее плаща и почти вплотную притянул к себе. «Подумать только. Шестьсот комнат, помещение для слуг и стражи, три сада и садик для игр, конюшни и прочие хозяйственные пристройки». Вздохнул Дорин, обводя рукой свои владения. «Ну зачем мне столько пространства?» Селена улыбнулась, немного смущенная его обаянием, и сказала. «Не представляю, как вы спите по ночам, когда всего лишь стеклянная стена отделяет вас от смерти». Она взглянула вверх и сейчас же опустила голову. Высоты она не боялась, но от одной мысли, что под ногами нет ничего, кроме стекла, у нее свело живот. «Значит, мы с тобой похожи». Усмехнулся Дорин. Хвала богам, я распорядился отвести тебе покой в каменном замке. Не хочу, чтобы ты испытывала неудобства. Эти слова можно было расценить как утонченную издевку. Однако Селена находилась не в том положении, чтобы выказывать недовольство. Улыбаться принцу ей расхотелось, и она сделала вид, будто разглядывает массивные входные двери замка. Они были сделаны из дымчатого красного стекла. и напоминали развернутую пасть чудовища. Но внутри Селена заметила не стекло, а камень. И кому могла прийти в голову нелепая мысль поверх каменного замка построить стеклянный? — А ты за время пути немного пополняла, — продолжил Дорин. И румянец появился. — Добро пожаловать в мой дом, Селена Сардатин. Он рассеянно кивнул придворным, замершим перед ним в глубоком поклоне. «Состязания начнутся завтра. Капитан Эствелл проводит тебя в твои покои». Селена расправила плечи, надеясь увидеть хоть кого-нибудь из будущих соперников. «Никого. Вероятно, еще не приехали». Принц посмотрел в другую сторону и добавил. «Мне нужно встретиться с отцом». Произнося эти слова, он разглядывал фигуру какой-то придворной дамы. Затем подмигнул этой фрейлине, и она, закрыв лицо веером, поспешила удалиться. Вечером увидимся, сказал Дорин Шаолу и, словно забыв о существовании Селены, зашагал к ступеням дворца. Наследный принц сдержал свое слово. Покои Селены действительно находились в каменной части замка. Они оказались больше, чем она думала. В ее распоряжении были спальня с примыкавшими умывальной и гардеробной, уютная столовая и комната для игр и музицирования. Повсюду были изящно расставлены кушетки. и мягкие стулья. В убранстве интерьера господствовали два цвета – малиново-красный и золотой. Спальню украшала огромная старинная шпалера. С балкона открывался вид на фонтан в саду. Все выглядело очень приятным, за исключением стражников, которых Селена заметила внизу. Она не могла дождаться, когда Шаул наконец уйдет и оставит ее одну. Пока капитан водил ее по комнатам, она успела сосчитать количество окон. Их было двенадцать. Единственный вход к ней тщательно охраняли. Она сосчитала и караульных. Всего девять человек, и у каждого меч, кинжал и арбалет. В присутствии капитана солдаты демонстрировали бдительность и проворство. Но Селена знала, арбалет – оружие тяжелое. Простой с ним несколько часов, и захочется привалиться к стене и закрыть глаза. Оказавшись в спальне, она, пригнувшись, проскользнула к окну, вжалась в мраморную стену и взглянула вниз. Караульные наверняка уже зарядили арбалеты и повесили себе за спину. Чтобы снова зарядить оружие, понадобится несколько секунд. За это время она успела бы завладеть мечами, перерезать глотки и скрыться. Улыбаясь своим мыслям, Селена выпрямилась во весь рост и принялась изучать сад. Дальняя его сторона граничила с деревьями садика для игр. Селена еще помнила расположение замка. Значит, ее поселили в южной части. Если миновать садик для игр, упрешься в каменную стену, а за стеной река Авери и... свобода. Селена тщательно обследовала все полки шкафов, тумбочек, ящики комода, не забыв и про туалетный столик. Разумеется, никакого оружия там не было. Из ее покоев предусмотрительно убрали даже каминную кочергу. Но в нижнем ящике комода она обнаружила несколько костяных шпилек, а в пустой корзинке для рукоделия нашла моток бечевки. Ни иголок, ни тем более ножниц. Селена перешла в гардеробную, совершенно лишенную всякой надежды. Там она опустилась на колени и, кося одним глазом в сторону двери, принялась за дело. Обломав у шпилек головки, крепко связала костяные палочки веревкой. Закончив это, Селена встала и принялась разглядывать свое изделие. Конечно, оно даже отдаленно не напоминало нож, но острыми кромками можно расторапать горло. Селена поскребла их пальцем и нахмурилась, когда мелкий костяной осколок впился ей в мозолистую кожу. Что ж, если эту самоделку воткнуть караольному в шею, можно будет выиграть драгоценные секунды и завладеть его оружием. Селена вернулась в спальню. Огромная кровать вызвала зевоту и желание прилечь. Но девушка подавила это желание. Встав на перину, она потянулась повыше и спрятала свое импровизированное оружие в складках балдахина. Потом спрыгнула на пол и еще раз внимательно оглядела спальню. Ей вдруг показалось, что за это время высота стен изменилась, однако полной уверенности не было. Главное — Плотный балдахин позволял спрятать что угодно. Прежде чем привести ее сюда, Шаол наверняка тщательно все осмотрел. Интересно, как скоро его потянет устроить новую проверку? Подойдя на цыпочках к двери спальни, Селина прислушалась. Никого. Она прошла по коридору в комнату для игр. Там возле дальней стены лежали три бильярдных кия, а на зеленом сукне стола тяжелые разноцветные шары. Селена усмехнулась. Может, Шаул и считал себя предусмотрительным, но его действия доказывали обратное. Она поборола искушение припрятать один кий и шары. Это сразу бы вызвало подозрение, ходя удар шаром по голове мог свалить с ног любого караульного. А кий еще как бы пригодился, если бы Селена твердо решила бежать. Утомившись, она вернулась в спальню и, наконец-то, растянулась на постели. Мягчайшая перина прогнулась, и Сирена опустилась на несколько дюймов вниз. Кровать была настолько широкой, что вместила бы троих, и им не пришлось бы лежать впритык. Сирена по привычке свернулась калачиком. Она еще пыталась о чем-то думать, но Вики становились все тяжелее, и ее одолел сон. Долго ей спать не дали. Через час Селена разбудила служанку и сообщила, что явился портной, которому нужно снять мерки и показать образцы тканей. Еще час ушел на нудную процедуру обмеров и разглядывание разноцветных лоскутов. Почти все они вызывали у Селены отвращение. Однако, когда она попробовала сказать портному, какие фастоны и цвета ей идут, тот лишь скривил губы и отмахнулся. Селине отчаянно захотелось выхватить у этого самоуверенного дурня дорогую булавку с жемчужной головкой и всадить ему в глаз. После ухода портного ее повели мыться. За время путешествия она успела обрасти грязью почти так же, как и в эндовьере. В отличие от тех служанок, здешние обращались с ней на редкость деликатно и старались как можно осторожнее тереть кожу, испещренную шрамами, многие из которых уже стали белыми полосками, «Зато спина...» Потом силину красиво подстригли, обработали ей ногти и осторожно соскребли мозоли с рук и ступней. Глядя на себя в зеркало гардеробной, Селена довольно улыбалась. Только столичные слуги могли сотворить с ней такое чудо. Она разительно изменилась. Нет, просто преобразилась за эти три часа. Корсаж платья с длинными рукавами цвета индиго был расшит тонкой золотой нитью, За спиной спадала волнами белоснежная накидка. Волосы были уложены локонами и стянуты пурпурной лентой. Но стоило Селене вспомнить, каким образом она очутилась в этих роскошных покоях, как ее улыбка сразу погасла. Неужели защитница короля должна выглядеть так? Селене вдруг стал противен новый наряд. Так выглядят не защитницы, а королевские собачонки. Как красиво. послышался сзади женский голос. Селена обернулась и даже закусила губу. Двигаться в таком облачении можно было лишь неторопливо. Особенно мешал туго зашнурованный корсаж, впивавшийся в ребра. Вот почему Селена предпочитала балахоны и мужские штаны. Она увидела даму лет на двадцать с лишним старше себя. Дама была крупной, но ладно сложенной. Ее платье... Изящное сочетание кобальтова и персикового тонов говорило о принадлежности королевским слугам. Было видно, что эта женщина умело пользуется румяными и белилами, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки лица. Впрочем, все морщины скрыть ей не удалось. Дама поклонилась и представилась. «Меня зовут Фалипа Панбель, и я твоя личная служанка, а ты, должно быть...» «Селена Сардатин», — выпалила Селена. У Фаолипы округлились глаза. «Советую никому не называть своего имени». Прошептала она. «Однако я его знаю. Наверное, и твоя охрана тоже». «А придворным и всем остальным не покажется странным, что возле моей двери стоит караульный». Не обращая внимания на сердито пылающие глаза Селены, Фалипа подошла к ней и опытными руками начала поправлять многочисленные складки нового платья. К другим претендентам тоже представлена охрана, — сказала служанка. «Так что караульные возле твоей двери никого не удивят. Возможно, кто-то подумает, что ты очередная приятельница наследного принца». «Очередная?» Фалипа улыбнулась, но тут же вновь перевела взгляд на платье Селены и объяснила. «У его высочества щедрое сердце». Селену это не удивило. «Щедрое сердце и большой успех у женщин?» Не мое это дело обсуждать Его Высочество. Да и тебе советую быть поосторожнее в словах. Я буду делать то, что мне нравится, заявила Селена. Фалипа мягко улыбнулась. Селена заметила, что служанка старше, чем она думала, и зачем ей дали в служанке такую безобидную тетку. Справиться с Фалипой было намного проще, чем разоружить караульного. Служанка продолжала улыбаться, и Селену это разозлило. «Запомните, я привыкла делать то, что мне нравится!» — выкрикнула она. «И ты запомни, милая девочка. Это мигом приведёт тебя обратно в соляные копии. И не надо глядеть на меня из-под лобья. Когда ты так смотришь, твоё лицо теряет всякую привлекательность». Фалипа протянула руку, чтобы потрепать селене по щеке, но девушка резко отпрянула. «Вы спятили? Я ассасин, а не придворная дурочка!» Служанка... Встретила её слова коротким смешком. «И при этом ты остаёшься женщиной. И пока тебя передали на моё попечение, ты будешь и вести себя как придворная дама, а иначе я тебе не завидую». Селена удивлённо заморгала. «А я-то приняла вас за безглазую рохлю. Вы что, со всеми придворными дамами так себя ведёте?» «Нет, всё зависит от того, как они ведут себя со мной. Потому меня и определили прислуживать тебе». Тогда вам должно быть известно, что меня сюда привезли не для придворных церемоний. Мне это известно. Но я хочу, чтобы и ты знала. Не стоит выказывать столь явно неуважение к тем, кто относится к тебе по-доброму. Не сомневаюсь. Ты могла бы меня убить одним движением и даже отсечь мне голову, только что тебе это даст. Все равно придется считаться с определенными правилами или... Вернешься туда, откуда его высочество тебя вытащил». Селена недовольно вздернула верхнюю губу. «И, пожалуйста, не надо корчить такие гримасы!» Обернувшись через плечо, сказала Фалиппа. «Они очень портят твой милый носик!» Селена проводила служанку взглядом и с минуту ошеломленно смотрела на закрывающуюся за ней дверь. Наследный принц Адарлана, не мигая, взирал на отца и ждал, когда тот заговорит. Король молча сидел на стеклянном троне и тоже глядел на сына. Временами Дорин забывал, сколь мало он похож на отца. То ли дело его младший брат, Холин, унаследовавший от короля и коренастность фигуры, и круглое лицо с острыми глазками. Дорин же отличался высоким ростом и стройностью, словно родился совсем от другого отца. А его глубокие синие глаза вообще были загадкой. Таких глаз даже у его матери не было, и оставалось только предполагать, от кого из предков они ему достались. «Вы ее привезли?» Наконец спросил король. В его жестком голосе слышался звон оружия и свист стрел. Но зная отца, Дорин понимал, ему оказан самый теплый прием, на который был способен король. «Пока она здесь, она нам ничем не угрожает», произнес Дорин, стараясь говорить с максимальным спокойствием и уверенностью. Селена Сардатин – претендентка наследного принца. Это напоминало азартную игру с непредсказуемым исходом. Это было испытанием отцовского терпения. Само появление Селены в замке еще ничего не значило. Король мог одним словом оборвать все замыслы. «Ты рассуждаешь, как все те дурни, которых она убила?» Дорин, напрягся. понимая, что отцовская речь только началась. «Эта девчонка хранит верность себе самой и больше никому. Если предоставится возможность, она, не раздумывая, ударит тебе кинжалом прямо в сердце». «В таком случае у нее есть все шансы выиграть ваше состязание», — осторожно заметил Гдорин. Король промолчал, и наследный принц поспешил продолжить, не обращая внимания на бешено колотящееся сердце. Можно было бы и вообще не устраивать никаких состязаний. «Ты так говоришь, поскольку боишься потерять изрядную сумму денежек», – ответил король. Он, к счастью, не понимал, что поиски претендента принц затеял совсем с иной целью. Дорина не интересовали деньги и не выигрыш. Он ухватился за эти поиски, чтобы вырваться из-под гнёта гнета и на какое-то время ощутить себя свободным человеком. Дорин... Внутренне собрался и произнес слова, которые мысленно повторял для себя весь обратный путь из эндовьера. «Могу ручаться. Она способна сразу же приступить к выполнению своих обязанностей. Ее не надо учить и готовить. Я уже говорил вам, отец. Глупо устраивать эти состязания. Если ты не начнешь думать над своими словами, я велю отдать тебя этой девчонке. Для упражнений». «И что тогда? Холлен станет наследным принцем?» Я знаю, что говорю, Дорин, и не сомневайся в моих словах, прорычал отец. Ты вот думаешь, что эта девка способна победить? Не забывай, что герцог Перендгон выставил куда более сильного претендента Кейна. Ты поступил куда бы разумнее, если бы нашел кому-то ему подстать. Кейн получил на полях сражений отличную закалку кровью и железом. Вот настоящий королевский защитник, Дорин. сжал кулаки, но король не заметил этого жеста, поскольку принц не вынул руку из карманов. «Отец, а вы не находите, что само слово «защитник» звучит весьма странно, учитывая, что наши защитники не более чем преступники?» Король поднялся с трона и указал на карту, что была нарисована на дальней стене зала для совещаний. «Я король Адарлана, а вскоре стану правителем всей Ирилеи. Ты не смеешь сомневаться в моих решениях». Дорин понял, что зашел слишком далеко. Существовала едва различимая граница между сыновским своеволием и открытым неповиновением. Граница, которую наследный принц всегда, при любых обстоятельствах, старался не переступать. Он торопливо пробормотал извинения. «Мы воюем с Вендалином, продолжил отец. «Меня повсюду окружают враги». «Кто лучше сможет выполнять мою волю, как не тот, кому я дам не только шансы заново начать жизнь, но и щедро вознагражу за верную службу?» Видя, что Дорин молчит, король улыбнулся. «Принцу стоило больших усилий не содрогнуться под пристальным взглядом отца. Пирангон сказал мне, что в поездке ты вел себя достойно. Имея такого сторожевого пса, как и я и не мог вести себя иначе». Я был вынужден отправить его с тобой. Не хватало еще, чтобы потом какая-нибудь крестьянка причитала у ворот замка, что ты разбил ей сердце. Дорин вспыхнул, но не отвел взгляда. Я слишком долго и тяжело трудился, создавая свою империю. И не хочу, чтобы ты осложнял мне дело незаконными наследниками. Женись на достойной девушке. Подари мне пару внуков, а потом можешь путаться с кем угодно. Когда сам станешь достойным королем... «Поймешь правоту моих слов». «Когда я стану королем, я не буду утверждать, что власть над Террасеном принадлежит мне по-сомнительному, праву наследования». Сколько раз Шаул предостерегал его, советуя в разговорах с отцом взвешивать каждое слово. Но порою Дорин, сам того не желая, вдруг превращался в избалованного мальчишку, которому обязательно нужно выложить взрослым свое мнение. «Не глупи, Дорин». «Рассчитываешь задобрить этих мятежников?» «Да ты им хоть самоуправление предложи, они все равно наколют твою голову на пику и выставят перед воротами Оринфа. Возможно, вместе с головами моих незаконных наследников, если мне повезет их заиметь». «Сын мой среброустый, твое детство давно кончилось, а ты так и не понял, что слова бывают опаснее стенобитных орудий». Некоторое время отец и сын молча смотрели друг на друга. Потом Дорин заговорил снова. «Я знаю, наши войска несут потери, штурмуя прибрежные крепости Виндалина. Разве вы не усматриваете в этом знак предела ваших возможностей? Ну сколько можно играть в бога?» «Играть?» Усмехнулся король, показав желтые кривые зубы. «Я не играю. И то, чем я занимаюсь, отнюдь не игра». Дорин весь напрягся. Какой бы милашкой тебе не казалась эта девчонка, она ведьма. Держись от нее подальше, понял? «Вы о Я вижу в ней прежде всего искусного ассасина. Она опасна. Не думай, что за свое вызволение из индавьера она будет тебе благодарна по гроб жизни. У нее на уме только одно – сбежать отсюда. А в тебе она видит лишь средство осуществить побег и не более того». Учти, если ты закрутишь с ней, последствия будут самыми печальными. Получишь вдвойне. И от нее, и от меня. А если такое случится, что вы предпримите, отец? Отправите на собой всоленные копи? Раньше, чем Дорин успел произнести последнее слово, отец набросился на него. Тыльной стороной ладони король отвесил сыну звонкую пощечину. Принц пошатнулся, но устоял на ногах. У него пылало все лицо. Боль и горечь унижения слились воедино, и Дорину стоило немалых усилий сдержать слезы. «Ты не только мой сын, ты прежде всего мой подданный!» Сердито отчеканил король. «Я твой правитель, так что изволь мне подчиняться, Дорин Хавельяр, иначе тебе это дорого обойдется. И учти, больше я не потерплю подобных разговоров». Зная... Что каждая лишняя минута, проведенная в зале, лишь усугубит его положение, наследный принц Адерлана молча поклонился и вышел, переполняемый едва сдерживаемой яростью.